Бушизм против Америки. Как же связаны события развала Советского Союза и так называемого путча ГКЧП с терактом Башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Одни заказчики, одни спонсоры, одни и те же методы, одни и те же организаторы, только разные исполнители. Прежде чем обратиться к последовавшим событиям, несуразностям, разным нестыковкам и абсурдным ситуациям трагического дня 11 сентября, сначала рассмотрим ситуацию, предшествовавшую этим трагическим событиям. Как я уже писал, к началу 21 века мировые заговорщики не достигли своей конечной цели. И хотя глобальная геополитическая война, которую они начали ещё в 1848 году, не прекратилась с развалом ими Советского Союза, тем не менее, общая эйфория от такой стратегической победы расслабила их на десяток лет. Начали затухать многие запущенные ранее подрывные проекты. Надо было время для переваривания огромных богатств России, но жизненные процессы шли своим чередом, рождая всё новые и новые проблемы. Постоянный рост потребления нефти в первой десятке развитых стран Запада, Китая и Индии вёл к росту цен на энергоносители при низких темпах роста экономик Запада. А это, в свою очередь, неизбежно форсировало рост инфляционных процессов, цен на потребительские товары и снижение доходов населения этих стран. Такое развитие внутренней экономической ситуации в развитых странах и стагнация международной финансовой системы вынуждала эти страны сокращать издержки производства. И в первую очередь, за счёт снижения производства продукции и сокращения рабочих мест, что естественно вело к росту безработицы и социальному напряжению, в первую очередь в Америке, экономика, которая смертельно больна, не говоря уже об их долларе, экономика Запада и особенно США всё больше становились заложниками нефтядобывающих стран Ближнего Востока которые обладают почти 6-10 процентами мировых запасов нефти, что всегда вызывало не только зависть, но и ненависть зависящих от них стран. Тайное желание подчинить эти богатейшие ресурсы никогда не покидало Запада, тем более США. Этого костолома мало способного думать и больше привыкшего ломать. Второй аспект Геополитические обстановки заключался в планах комитета 300 оставить на земле один золотой миллиард, а лишних едоков 3-4 миллиарда просто уничтожить. На что собственно и нацелена вся программа многих сотен подрывных организаций комитета по всему миру. На этот аспект С 80-х годов 20-го века стал накладываться пассионарный всплеск в мусульманском мире, который сами же американцы спровоцировали в стремлении использовать его в борьбе против Советского Союза. Но слишком велика была разница в том, что оставляли после себя СССР и США после ухода СССР. Как правило, оставались построенные школы, больницы, дома культуры, жилой фонд и так далее. А после США оставались воронки от бомб, кровь, десятки тысяч убитых женщин и детей, наркотики, разграбленное богатство страны, разрушенное жильё. Последние 30 лет развитие мусульманских стран обрело определённый динамизм. А премьер процветающей Малазии, Борна прогрессирующего Ирана, Пакистана и других стран, а также борющийся народ Палестины вдохнули в мусульманские народы мощный морально-психологический подъём, особенно после исламской революции в Иране. Становилось понятно, что уже в ближайшее время исламский мир, составляющий миллиард населения и обладающий сотнями миллиардов нефтяных долларов, может превратиться не только в мощный фактор противостояния, но и в возможность обрушить экономику США и Запада, резко увеличив цены на нефть или вообще перекрыв нефтяные краны. И наконец, третий аспект геополитические проблемы Запада. Это Израиль, находясь в цепких руках мирового сионизма, Западная Европа и особенно США вынуждены бороться со всем миром, и в первую очередь с арабско-мусульманским миром, во имя обеспечения безопасности Израиля. К этому времени бывший союзник США Ирак стал непримиримым врагом Израиля на Ближнем Востоке за его преступления против народа Палестины и многих мусульманских стран, для которых Израиль тоже стал врагом номер 1. Все эти аспекты сфокусировались в одну проблему в исламский мир, как главный источник предстоящей головной боли Запада и США, как главный враг мировых заговорщиков в лице пресловутого комитета 300. Надо было срочно принимать меры для нейтрализации этого главного врага мирового сионизма Израиля и Запада. Ака ещё более опасный стратегический враг Китай. Не набрал такой экономической мощи, которую нельзя будет потом опрокинуть. Для того, чтобы начинать глобальный поход против мусульманского мира и удэмасонским заговорщикам необходимо было обеспечить безопасность Израилю, перед которым стояли две мобильные проблемы: Палестина и Ирак. Сначала надо было спровоцировать палестинцев на акты возмездия, чтобы обвинив их потом в терроризме, развязать новый конфликт между Израилем и Палестиной и похоронить процесс создания палестинского государства. Понятно, что на убийство израилем мирных палестинцев начнётся новый виток ожесточения между арабо-мусульманскими странами этого региона с одной стороны, И Израилем и США с другой. Когда ближневосточная ситуация достаточно накалится от жертв с двух сторон, пропагандистская машина Комитет 300 растиражирует по всему миру картину террора, развязанного якобы по вине палестинцев и поддерживающих их мусульманских стран. Самое время спровоцировать какую-нибудь глобальную трагедию и обвинить в этом мусульман и исламский мир в целом. Против кого совершить? Понятно, против США. Во-первых, союзник Израиля, во-вторых, обладает глобальной военной мощью, способной даже в одиночку осуществлять военные операции по всему миру. В-третьих, имеет ресурсы для осуществления глобального похода против исламского мира. В-четвертых, сеномасонская элита США входит как в сам Комитет 300, так и в тысячи различных структур, созданных мировыми заговорщиками и подчиняющихся этому Комитету. К президентским выборам в США в 2000 году Обстановка в Израиле между палестинцами и израильтянами начала стабилизироваться и приближаться к своему мирному решению. И вот, за месяц до выборов, Арель Шарон, этот недобитый террорист с 40-летним стажем, палач и садист, устроивший в свое время резню палестинских женщин и детей в лагерях беженцев Сабра и Шатила, В сопровождении охраны и солдат израильской армии решил погулять по Храмовой горе, а сквернить с собой землю, где расположена одна из мусульманских святынь – мечеть Алякса. Реакция палестинцев была предсказуема. Арабы стали забрасывать его камнями, и столкновение переросло в новую интифаду, что, собственно, и было запланировано мировыми заговорщиками. Спустя некоторое время израильские ястребы, опираясь на необходимость пресечения интифады со стороны палестинцев, избирают Шарона премьер-министром, как человека решительного и способного решить эту задачу. Еврейское население Израиля ещё не знало, что приготовили им ястребы, и сколько невинных евреев погубит Шарон во имя целей мировых заговорщиков. Остальное, как говорится, было уже делом техники. Кровь полилась рекой с обеих сторон. На танковые снаряды и вертолётные ракеты, но уничтожение бульдозерами своих жилищ палестинцы ответили взрывами пластидов в многолюдных местах Израиля, жертвуя при этом лучшими своими сыновьями и дочерьми.